Глава 26. Снегопад прекратился. Чёрно-синие тучи уползли на запад, и на бледном небе наконец-то показалось скупое северное солнце. Вадим стоял возле машины, курил одну сигарету за другой. Губы онемели, во рту была горечь, но это мелочи, не стоящие внимания. Он не знал, сколько сейчас, как не знал и того, долго ли предстоит ждать. Когда телефон разрядился, примерно 2 или 3 часа назад, было 8:00 утра. Вадим пробыл в подвале около 20 часов, но не осознавал этого. В его представлении минуло куда меньше. Сейчас около 11:00. Хватит времени забрать вещи, сесть в машину и уехать из Верхних Вязов. Никаких остановок в Октябрьском. Вадим будет гнать машину прочь, сколько хватит сил. лишь бы отчутиться подальше отсюда. Впрочем, он не тешил себя иллюзией, знал, что придётся вернуться. Вадим снова в который уже раз отодвинул рукав и посмотрел на запястье. Его опоясывал шрам, ровная, будто нарисованная на коже красная линия. Больше никаких изменений в себе Вадим не замечал, но это не означало, что он остался прежним. Ему не суждено стать тем человеком, каким он был когда-то. Суть не в том, что довелось пережить за эти дни, особенно за последние сутки, а в том, что он теперь тоже меченный, порченный. Права оказалась бывшая квартирная хозяйка из Быстрорецка. Когда Вадим согласился на сделку, а какой родитель отказался бы на его месте? Ему было сказано подойти к возвышению и коснуться искрящегося облака. Ладонь обожгло холодом, будто он сунул её зимой в прорубь, потом чувствительность пропала, словно ниже запястья у него больше не было руки. Вадим инстинктивно попытался отдёрнуть её, но ничего не вышло. Его точно схватили и не отпускали. Так продолжалось некоторое время, а потом нечто разжало хватку. Вадим, потеряв равновесие, повалился на спину. Последнее, что услышал перед тем, как всё померкло, был приказ ждать дочь. Очнувшись, Вадим обнаружил себя в автомобиле и с того момента ждал, то внутри, то выходя на улицу, притопывая на снегу. Иногда его охватывало чувство нереальности происходящего. Он спрашивал себя, не сон ли это был? А после смотрел на шрам и понимал, в чём состоит правда. Ирочка появилась возле забора, огораживающего зону провалов, когда Вадим докурил последнюю сигарету, и его уже подташнивало от переизбытка никотина. Девочка в нерешительности остановилась. Вадим не удивился бы, остановись его сердце в ту же секунду, как он её увидел, оно и впрямь перестало биться, и тут же с новой силой понеслось вскачь. Вадим почувствовал, что жив, жив впервые за этот беспощадный, нестерпимый, убийственный год. Его не обманули, обещание было выполнено, дочь вернулась. "Ирочка!" закричал Вадим и бросился к ней, мельком подумав, как бы не напугать её, она ведь не понимает, что происходит. Он стиснул Ирочку в объятиях, прижимая к себе кляясь, что больше никогда, никогда не разожмёт рук, не отпустит её и понимая, что ему придётся это сделать. Но позже, позже, а пока вот она, живая и здоровая, глаза черносливины, чуть вздёрнутый носик, ямочка на подбородке, чёлка, маленький побелевший шрамик над губой. На страшный миг Вадим испугался. Не блеснёт ли в глазу ребёнка алый отблеск? Но нет. Белки были чистыми, как только что выпавший снег, никакой дьявольской крапины. Вадим тормошил Ирочку, и она смеялась знакомым смехом, который он не надеялся услышать, и спрашивала, где это они, как сюда попали, скоро ли придёт мамочка. Я играла, зашла в домик, ну тот, где ещё лимонад продают, пряталась, но никто не искал. Я озябла, ножки замёрзли и вышла. А парка никакого нет. Есть дорожка. Я пошла. Там в конце забор, и я тебя увидела в дырку в заборе. Больше в памяти дочери ничего не отложилось, и это было счастьем. Ирочка не стала старше ни на месяц, ни на день. Время сделало круг и пришло в ту же точку, где дочке Вадима только-только исполнилось 5 лет. Она никуда не пропадала, её не похищали, не убива Ты не будешь думать об этом. Никому никогда не скажешь, никто не узнает. Ты, ты один будешь нести этот крест, как тащила свой крест в одиночку Марина Ивановна. Пап, почему ты плачешь? Взрослые не плачут. Я плохо себя вела? Ты себя отлично вела. Просто мы с тобой заблудились немного. Когда поедем к маме? спросила Ирочка. Вадим усадил её в детское кресло, которое возил с собой всё это время в багажнике. Пристегнул ремень безопасности. Уже едем, малыш. Ты поспи, в дороге хорошо спится. Я не хочу спать, надулась сырочка. Где Нюша? Она хотела свою куклу. Нюша ждёт тебя дома. Вадим завёл двигатель и посмотрел на дочку в салонное зеркало. Как он сможет расстаться с ней? Как сумеет отпустить от себя, покинуть ради возвращения в постылое чудовищное место? Выбора нет. сам знаешь, что случится, вздумай ты нарушить обещание. Вадима предупредили. Краснота от шрама начнёт расползаться по всей руке, потом перекинется на туловище, другую руку и ноги. Тело посинеет, почернеет, начнёт гнить. Представляешь, каково это гнить заживо? Боль будет нестерпимой. Ни один врач не сумеет поставить диагноз и назначить лечение. Процесс займёт не более недели. пылая от жара и источая невыносимый смрад тухлого мяса, вопять от боли Вадим умрёт, умоляя смерть прийти быстрее. А когда бренное тело отмучится, начнутся муки души, которая проклята, обещана демону сатанинскому отродью именующему себя богом. Ирочка вертела головой, глядя по сторонам, Дочка болтала без умолку, задавала тысячи вопросов, как и положено ребёнку её возраста. Вадим, не помня себя от счастья, отвечал, автоматически следя за дорогой. Зачем там был забор? Люди куда подевались? Кто живёт в том домике? А почему город называется Верхние Вязы? Что такое вязы? Нижние они бывают? Что мы будем кушать? Я суп не хочу. Я варежки потеряла. Можно купить розовые, как у Лили, с зайчиками. Справа показалось общежитие. Вадим остановил машину. Мы тут зачем? Я вещи оставил, малыш. Схожу, заберу, я мигом. Посиди, подожди меня, хорошо? Ирочка неожиданно заупрямилась. Она не желала оставаться одна, и Вадим, которому тоже не хотелось с ней разлучаться, взял девочку с собой. К тому же надо бы сводить дочку в туалет перед долгой дорогой. В номере он быстро собрал свои вещи, положив поближе автомобильную зарядку для телефона. Лидии Петровны на месте не было, некому сдать ключ, и Вадим оставил его в дверях. А после забежав в туалет, они отправились в путь. Ижочка не желала спать, и Вадим больше не настаивал, не уговаривал. Поставил телефон на зарядку, включил радио, И оно поймало местную волну. Выехав из Верхних Вязов, отец и дочь покатили по дороге в Октябрьское. Вопреки опасениям Вадима, проехать было можно, пусть и пришлось двигаться с малой скоростью. Когда телефон зарядился, Вадим отстучал сообщение. "Кому ты пишешь?" спросила Ирочка. "Нашей маме, малыш. Сказал, что готовлю сюрприз". Она так по тебе соскучилась. увидит, сильно удивится, обрадуется. Ирочка улыбнулась и показала большой палец. Обожала этот жест. Пока ехали, ни одной машины на дороге не встретилось. Никто не стремился в Верхние Вязы. Что ж, удивляться нечему. Связь пропала. Радио то и дело выдавало помехи вместо музыки. Вадим думал, что Ирочка устанет, заскучает, раскопризничится, но она была весела и спокойна. Не выказывала раздражения, только спрашивала изредка, скоро ли они приедут. До Октябрьского добрались в шестом часу вечера. Некоторое время назад появились связь и интернет. Вадим, не отрываясь от дороги, просмотрел сообщение. Собственно, оно было всего одно. — Мамочка тебе написала? — спросила Ирочка с заднего сидения. И Вадим поймал ее улыбку в салонном зеркале. — Это по работе, малыш. Ничего интересного. Мы сегодня приедем. Сегодня никак не получится. Нам с тобой придётся переночевать в этом городе, а рано утром, как проснёмся, сразу в путь и скоро будем дома. Ты сказал, мы будем ехать и ехать, нахмурилась Ирочка. Я дома хочу ночевать, а не тут. Прости, малыш, я очень устал. Нужно отдохнуть, поспать. Ехать ночью трудно, дорогу видно плохо. Вдруг попадём в аварию. В этом городке живет одна хорошая тетя. Мы заедем к ней и попросимся на ночлег. Ирочка выглядела недовольной, но Вадим пообещал купить мороженого, мармеладных мишек, персиковый сок и большую шоколадку. Он написал Марине Ивановне СМС-ку и получил согласие сдать им на ночь жилье. Как Вадим и надеялся, квартира, в которой когда-то жила сестра Марина Ивановна Ледуся, была свободна. Желающих снять её не нашлось. Увидев стоящего на пороге Вадима, который держал за руку девочку, пожилая женщина покачнулась и едва не упала в обморок. "Добрый вечер, Марина Ивановна", сказал Вадим. "Это моя дочь, её зовут Ирочка. Она снова со мной. Я перед вами в неоплатном долгу". Марина Ивановна заплакала. Ирочка вопросительно посмотрела на отца, и Вадим подмигнул ей. Давай понять, что всё хорошо, ничего необычного не происходит. На этот раз пирогов и гречневой каши не было, но Вадим с сырочкой предварительно зашли в магазин и накупили всякой еды, включая обещанные сладости. Вадим поставил сумку в прихожей, помог дочке разуться, повесил верхнюю одежду на вешалку. Привычные вещи, полузабытые ритуалы обращения с маленьким ребёнком. Внутри бушевала буря, И Вадим сделал глубокий вдох, желая успокоиться. Можно мне мороженое? Сначала вымой им руки. Он включил свет в крошечном санузле, повернул кран, отрегулировал температуру воды. Ты же большая, справишься одна. В туалет не хочешь? Я пока вытащу из пакетов всё, что мы с тобой накупили. Заканчивай в ванной и приходи на кухню помогать. Ладно, отозвалась дочь. Когда она пришла, стол был завален сладостями. Чайник закипал. Вадим собирался выпить чаю с бутербродами. Поставив перед дочкой стакан любимейшего персикового сока, он придвинул к ней креманку с мороженым и шоколадный батончик. Увидела бы мама, сколько вредной еды я тебе разрешаю есть, отругала бы меня. А мы маме не скажем. Это секрет. Да, пап, Ирочка засмеялась. Дома буду кушать суп и кашу. Честно. Вадим жевал бутерброд, запивая его чаем, и смотрел, как дочка ест мороженое в прикуску с шоколадкой. Один стакан сока она уже выпила и потребовала следующий. — Ты же лопнешь, деточка! — пошутил он. Ирочка была слишком мала, чтобы помнить рекламу сока, которую много лет назад постоянно крутили по телевидению, и ответить «А ты налей и отойди!» Они смеялись, болтали о разных пустяках, ночь за окошком смотрела на них бархатным взглядом. Вадим видел себя и Ирочку словно со стороны. Разум его раздвоился. Высшее счастье и крайняя степень горя владели им в равной мере. Все чувства обострились. Постепенно Ирочка стала чаще зевать, глаза её сделались сонными, их будто бы заволакло туманом. Спать хочется. пробормотала девочка. Ещё бы, отозвался Вадим. Он сидел, поставив локти на стол, переплетя пальцы и пристально глядя на Ирочку. Лошадиная доза снотворного мне доктор выписал, но я редко принимал. Сберёг, как знал, и в сок положил, и в мороженое на всякий случай. Минут через 10 вырубишься. Ты что сделал? Зачем? Когда? Взгляд прояснился от изумления. Пока ты руки мыла, или следует сказать, мыл, или Бог бесполое существо, как хочешь так и говори. Сидящая напротив создания, сжала крошечные кулачки и впирилась в Вадима бешенным взглядом. Необходимость притворяться отпала, и теперь Ирочкиными глазами на Вадима смотрело древнее злобное существо. Знаю, о чём думаешь, Выблевать не получится. Большая часть лекарства уже в крови. Оно быстро всосвыется. Как ты догадался? Всё было идеально. Не так уж и идеально, усмехнулся Вадим. Я писатель. Видеть дыры натяжки и просчёты в сюжете часть моей профессии. Кое что насторожило меня, но я был слишком потрясён, слишком счастлив обрести дочь, чтобы это анализировать. А ведь условия сделки выглядели искусственными. Да, с чего ты так решил? Существо говорило голосом его пятилетней дочки, но построение фраз, тон, интонации изменились, и Вадиму больше не казалось, что перед ним его ребёнок. Раздвоенность сознания осталась в прошлом. С Вадимом за столом сидел его лютый враг. Через чур сложно и вместе с тем притянуто за уши. Зачем возвращать мне дочь с условием, что я буду молчать обо всём и вернусь в верхние вязы? Никакой необходимости в моей персоне не было. Несмотря на угрозу, я мог проболтаться, захотеть исповедаться, пожелать отомстить, выбрать жестокую смерть вместо возвращения. Да мало ли? Проще и надёжнее убить. Никто и не подумал бы меня искать. Благодаря своей шпионке ты знал, что жена не в курсе, где я. А больше никому нет до меня дела. Сестра Васильевна пугана, она за братом-то не поехала, а уж за чужим человеком Марина Ивановна не стала бы бить тревогу. Она рассказала, что знала. Это предел её возможностей. Я никому не писал, не звонил, не отправлял писем и сообщений с описанием происходящего в верхних вязах. И Олеся это знала. Хотел послать видео Вере, да и то не смог. А смог бы что, она доказывала Виатор просто удалил бы его вместе с каналом. И привет. Удивительно, почему он этого не сделал. Но ведь это не всё. Было ещё что-то. Было, не стало 30 Вадим. Перед тем, как выйти из общежития в верхних вязах, отец с дочкой отправились в туалет, сходить на дорожку, как говорила Вера. И Вадиму подумалось, что возникла непредвиденная проблема. Горшка-то нет. Им с Верой никак не удавалось приучить дочку пользоваться унитазом. Они купили специальное детское сиденье, придумывали разные уловки, превращали процесс приучения в игру, говорили, что она взрослая девочка, горшочку надо уходить от неё к маленьким деткам, всё без толку. Прочие навыки прививались легко, но писать сидя на унитазе Ирочка отказывалась. И что сейчас делать? смеتن надумал Вадим. Но опасения оказались напрасными. Дочь спокойно вошла в туалет, прикрыла дверь, угнездилась на унитазе. В следующую секунду Вадим услышал журчание. Это было неправильно. Так быть не должно. Всё хорошо, пап. Ирочка смыла за собой, поправила одежки и подошла к отцу. А, да, малыш, я тоже схожу, а ты постой. Сумку покараул, чтоб не украли. Здесь нет никого, серьёзно ответила Ирочка. Телефон тоже мне дай, а то уронишь ещё. Он оставил телефон и сумку и вошёл в кабинку, никак не мог сделать свои дела, мочевой пузырь не желал отдавать ни капли. Тело сжалось, скованное напряжением. Если Ирочка осталась прежней, то как она научилась, откуда взялся навык пользоваться унитазом? Телефон тоже мне отдай, а то уронишь ещё. Вадим никогда такого от неё не слышал. Надо же, какая предусмотрительность. Была и ещё одна деталь. Переполненный новообретённым счастьем, не обратил внимания. Ирочка спросила, почему город называется Верхние Вязы. Но откуда она могла узнать название? Вадим помнил, что не было там никаких табличек, указывающих на название города. Прежде Ирочка никогда его не слышала. Вадим тоже не упоминал, где именно они находятся. Вывод можно было сделать лишь один, всего один. "Пап, ты скоро?" и думалышь, отозвался он, понимая, что создание, стоящее за дверью, не его дочь. У существа было тело Ирочки, её глаза и голос, улыбка и манеры, были знания Ирочки и её память, но кое-какие мелочи выдавали подделку. Ведь всего предусмотреть невозможно. Вот теперь сон, что снился Вадиму, сбылся полностью. На месте Ирочки его поджидал бес в обличии ребенка. И Римме снилось, что нет больше ее брата, есть омерзительная сущность. На свете не найдется слов, чтобы описать горе, которое навалилось на Вадима. Потерять дочь второй раз, прижимать к сердцу мираж, но нужно держать лицо скрывать, что догадался. Каковы мотивы этого существа? Что за игру оно затеяло? Необходимо докопаться до истины и сделать это как можно скорее, вдобавок под неусыпным контролем чудовища. Телефон тоже дай мне. Сидящая перед Вадимом Ирочка зевнула во весь рот. Совсем скоро не сможет сопротивляться действию лекарства. Сообразительный ты. Я в тебе не ошибся. Дальше что? Я писал сообщение, вовсе не верю. Нет? Кому же? Риме. Сказал, знаю, что случилось с её братом, и мне нужна помощь. Она всё время предлагала помочь, и я воспользовался. Велел срочно отыскать Инакентия Львовича. Это было непросто, но Олеся в своё время справилась, смогла и Рима. Я просил передать, что он был прав насчёт прав цивилизации. Просил подсказать, как уничтожить древнее существо, считающее себя богом, прикинувшееся моей дочерью. Что же он посоветовал? насмешливо спросила Ирочка. Инакитель Львович полагает, что уничтожить нематериальную сущность, некую силу нельзя. Он умнее, чем можно было предположить. Однако уничтожить сосуд, в котором обретается дух, возможно. Тело смертно, А детское ещё и слабо, уязвимо, особенно вдали от светилищ и жрецов, до достижения определённого возраста. Лишившись тела, Вадим ещё не закончил говорить, как тварь в облике его дочери, собрав остатки сил, вскочила со стула и бросилась по коридору к выходу из квартиры. Надеялась убежать, забарабанить кулаками по двери, позвать на помощь. Помогите! запищала она, но Вадим успел зажать ей рот. Существо брыкалось, царапалось и легалось, а потом укусило Вадима, и он от неожиданности ослабил хватку. Ирочка вывернулась змеёй. "Путь к двери загораживал Вадим", и она кинулась в сторону ванной комнаты. Он за шиворот оттащил её, рванув на себя, и тварь, поскользнувшись на линолеуме, повалилась на спину. Теперь Вадим стоя на коленях, прижимал уже дочь к полу та пыталась вырваться но всё слабее и слабее быть может выплюснувшийся в кровь адреналин притупил действие лекарства но эта реакция сходила на нет хорошо ты победил но выслушай меня прошу всего минуту я скажу правду клянусь ты же хочешь знать вадим невольно ослабил хватку метка на твоей руке вовсе не затем чтобы тебя убить Она была нужна, чтобы ты забыла обо всём и проникся своей миссией, действовал в мле во благо, забыл, где была твоя дочь, как именно ты её спас, что с ней происходило. Верхние вязы, гаражан, пропавший автобус, убийство всё. Шрам становился бы бледнее по мере приближения к дому, а память слабее. Вернувшись к жене, ты привёз бы дочь, но не свои воспоминания. Ты при всём желании не смог бы ничего никому рассказать, лишь верил бы, что произошло чудо. Бог вернул твою девочку, и ты должен жизнь положить на то, чтобы оберегать её. А что за миссия, которой я должен проникнуться? Возрождение? Довольно мне прятаться под землёй. Ложный бог послал на землю сына, он обитал здесь в человеческом теле. Так и я должен прийти. Мои храмы будут снова воздвигнуты. Жрецы восславят меня, люди преклонят колени. Вам с женой предстоит стать родителями истинного Бога. Это высшая честь. Вы не знали бы, кого растить, до определённого момента. Жрецы в курсе, что делать. Их задача готовить почву. Почему мы? выдохнул Вадим. Есть пророчество. Было предсказано моё падение, затем возрождение. Теперь я вновь возсеяю. Этому нельзя противиться. Что сказано в пророчестве? В храм явится отец, потерявший дитя, готовый к смерти, с раненным сердцем, желающий лишь одного вернуть потерянного ребёнка. Этот человек с благодарностью примет того, кто погубил его кровное дитя, взрастит и сбережёт до времени расцвета силы 12 лет. Когда я узнал, кто ты, зачем явился в город, сразу понял. Час пробил Нужно было подготовить, направить, вынудить тебя прийти в мой храм и подвести к нужному решению. Было важно, чтобы ты ничего не заподозрил и не отказался принять дочь цепь случайностей. Если бы Василий удалил ролик, если бы я не увидел его, не заметил лицо Ирочки, не поехал никуда. Господи, да если бы я тогда не уснул в парке. Ничего случайного. В этом сама суть пророчества. Всё предопределено. Пусть это и не сразу понятно, существо больше не сопротивлялось. Голос звучал глухо, невнятно. Отступись. Ничто не грозит тебе. Верь мне. Ложись спать. Утром начнёшь забывать. Скоро будешь дома, обнимешь жену. Она будет счастлива. Вы оба будете. Мы позаботимся. Достаток, слава. У семьи будет всё. Напишешь лучшую книгу, увидишь мир, а потом покровы спадут, все будут чествовать вас с верой. Ирочка в последний раз с усилием сфокусировав взгляд, посмотрела на Вадима, и он услышал: "Тебе ничего не нужно делать. Просто не трогай меня. Пощади, и будешь вознаграждён". Не убивай свою дочь. Глаза закрылись, дыхание стало ровным. Вадим долго смотрел на спящего ребёнка, потом поднялся с колен и проговорил: "Никакая ты мне не дочь, тварь".